«Окончательно не могу вам это сказать, а только просил мне андрей Иванович принести». «Да кто вы такой? Я знакомый его». «Знакомый? Какой такой знакомый?» «Значит, познакомились с ним, с супругом вашим, хорош знакомый, которого жена в первый раз видит». «Удивительно, сконфуженно произнес Захаров. А вы меня видали?» «Нет. Так что же для вас тут удивительного?» Захаров вздохнул. «Да на что ему деньги-то нужны? Ответьте мне». Он мне не сказал на что, просто просит вас прислать ему два рубля. Пусть, говорит, пришлет. Ну, желает, чтобы вы прислали ему два рубля. Вот вам мой короткий ответ. Да на что, на что ему? Не знаю. Как же не знаете? Вы ведь вместе сидите, вместе пьете. На что не ему? Пропить ли? Вам подарить? На что? Окончательно ответить вам не знаю. Ну уж, пожалуйста, не врите. Захаров беспомощно пожал плечами и снова вздохнул. — Я к вам по его поручению пришел, как посланец, больше ничего, ничего не знаю, ничего не понимаю, а вы, как Иоанн Грозный, в ногу гонца острый конец жезла своего он вонзает. — Какой Иоанн Грозный! Ну что вы глупости говорите? Кто вы сами-то такой? Я вас не знаю. Ступайте вон отсюда, вы. Захаров заморгал глазами. — Это вы мне намекаете, что я должен удалиться? Какой же прикажете дать ответ? Никакого ответа не будет. Александра Михайловна круто повернулась и ушла к Елизавете Алексеевне. Глаза Александры Михайловны блестели. Она задыхалась от волнения сознания отчаянной смелости своего поступка. Елизавета Алексеевна сидела бледно. «Как вам это понравилось?» — воскликнула Александра Михайловна. «Дома гроша нет, сам не работает, а пришли ему два рубля с этим оборванцем. Это тот самый оборванец, которому он пальто свое отдал. Я сразу поняла». «Мало пальта, — показалось ему, — и с деньгами хочет его наградить. Богач какой! Пускай свой ребенок с голоду помирает, оборванцы ворванцы пинчушки ему милее!» Хозяйка Зина Дунька вошли в комнату. Дарья Семеновна жалостливо сказала, «Ну, Михайловна, убьет он тебя теперь до смерти?» «Пускай убивает! Мне что?» «Побегу за этим усатом посмотрю!» Дунька быстро накинула поток и исчезла. Александра Михайловна гордо и радостно повторила, «Пускай убивает! Весело мне, что ли, жить?» «Одни только тычки до да колотушки видишь, словно ребенок малый». «Жив был отец, отец тиранил, замуж вышла, муж». Елизавета Алексеевна молчала, волнение волнении кусая губы. Зина, быстро дыша, оглядывала присутствующих и начинала плакать. Хозяйка вздыхала. Пойти. «Пойти прибрать, в твоей комнате все тяжелое, пьяный человек, не ровем час, пойдем, Михална». Они отобрали два горшка с геранью, литографический камень, ножи и все отнесли в кухню. Испуг окружающих передался Александре Михайловне. Она все больше падала духом. Вошла Елизавета Алексеевна решительно сказала, «Слушайте, Александра Михайловна, уходите с Зиной со двора. Я ему скажу, что вас нет дома». «Нет, что ж апатично ответила Александра Михайловна, «он тогда со злобы все у нас перебьет, порвет, ни одной тряпки не оставит, все равно уж». «А вот я вас хотела просить, Лизавета Алексеевна, ну, возьмите Зину к себе, а то он, что мне назло сделать, начнет ее сечь и зувечить ребенка». В квартиру как вихрь влетела Дунька. «Идет Андрей Иванович!» — крикнула она, задыхаясь. «Пьяный-пьяный!» — шатается и под нос тебе лопочет. Уже с преспекта повернул. «Ой, боюсь!» — все засуетились. Зина заплакала. «Иди, Зина, к Елизавете Алексеевне, поспешно сказала Александра Михайловна. «Идите вы тоже ко мне!» — резко проговорила Елизавета Алексеевна. «Он ко мне постесняется войти!» Александра Михайловна испугно твердила. «Нет, нет, ради бога, голубушка, идите Зиной, не показывайтесь. Увидит вас еще больше обозлиться. Он мне так утром и говорил, что это вы меня подучаете, его не слушаться». Елизавета Алексеевна увела Зину к себе. Перепуганная донька пошла вместе с ними. «Ты-то чего, дура, боишься?» — презрительно сказала Елизавета Алексеевна. «Тебя-то он не смеет трогать!» «Голубушка, Елизавета Алексеевна, боюсь!» — повторяла Дунька, дрожа. Властно и громко зазвенел звонок. Хозяйка отперла. Слышно было, как Андрей Иванович вошел к себе в комнату и запер за собой дверь на задвижку. «Давай деньги!» — хрипло произнес он. В комоде поспешно щелкнул замок. Александра Михайловна подслушно достала деньги и отдала андре Ивановичу. «Еще отрывисто!» — сказал он. «Все деньги давай! Четыре рубля!» Александра Михайловна робко возразила. «Андрюша, я два рубля уже истра!» Раздался звук пощечины, вслед за ним короткий всклипывающий вздох Александра Михайловны. Зина сидела на постели Елизаветы Алексеевны и чуть прислушивалась. Она рванулась и заплакала. Елизавета Алексеевна, бледная, с дрожащими губами, удержала ее. За стеной услышалась молчаливая возня и сдержанное всклипывание. Зина, дрожа, смотрела блестящими глазами в окно и бессознательно стонала. Вдруг Александра Михайловна крикнула. «Андрей, пусти, я сейчас посмотрю!» «Нашла!» — иронически протянул Андрей Иванович. Он стал пересчитывать деньги. Зина дрожала еще сильнее, упорно глядела в окно, охла и растирала рукой колени. — Ой, как ноги болят, — тоскливо сказала она. Елизавета Алексеевна спросила, — А чего у тебя ноги болят? — А у меня всегда ноги болят, когда папа маму бьет, — ответил Зина с блаждающей улыбкой, дрожай прислушиваясь. Ну, — на теперь я покажу тебе, как меня перед людьми позорить, — сказал Андрей Иванович. Александра Михайловна пронзительно вскрикнула. За стеной началось что-то дикое. Глухо звучали удары, разбитая посуда звенела, падали стулья, и из шума неслись отрывистые и рыдания. Александра Михайловна рыдала, похоже, безумно смеялась. Несколько раз она пыталась выбежать, но дверь была заперта. «О, Господи!» — тяжело вздохнула хозяйка на кухне. «Ай, «Ай, Лизавета Алексеевна, боюсь!» — плакала Дунька, стараясь держаться ближе к елизавете Алексеевне елизавета алексеевна бросилась к запертой двери и стала стучать в нее колоком напрягая свой слабый голос она крикнула андрея иванович отоприте сейчас же а то я побегу за дворниками что грозно спросил андрей иванович подходя к двери убирайся -к раздался вопль александра михайловна и шум упавшего тела елизавета алексеевна бросилась вниз по лестнице к дежурному дворнику Дворник, кутаясь в тулуп, сидел на скамейке у ворот. Он равнодушно ответил «Я дежурный, не могу от ворот уйти». Елизавета Алексеевна побежала в Дворницкую. У дверей стоял, щелкая подсолнухи, молодой дворник. Узнав, в чем дело, он усмехнулся под нос и моментально исчез где-то за дровами. Сегодня, по случаю праздника, в доме все были пьяны, чуть не из каждой квартиры неслись стоны и крик стезуемых женщин и детей. Наивно было соваться туда. Елизавета Алексеевна и сама это понимала. Никого ей не дозваться, она в отчаянии остановилась посреди двора, с крыш капала, от помойной ямы тянула кислую вонью, за склящей дверью решеткой палисадника бились под ветром оголенные ветки чахлых берез. Из подъезда выбежал Андрей Иванович с клокоченными волосами, в пальто, в накидку, глаза его горели. Он быстро прошел к воротам, не заметив Елизаветы Алексеевны. Она поспешила наверх. Александра Михайловна, закинутую мертвенно неподвижной головой, лежала на кровати. Волосы, спутанные космами, тянулись по подушке. Левый глаз и висок вздулись громадным кровавым волдырем. Сквозь разодранное платье виднелось тело. Вокруг суетились хозяйка и донька. Зина сидела на сундуке, дрожала, глядела блестящими глазами в окно и по-прежнему слабо стонала, растирая рукой колени. Александру Михайловну привели в чувство. Хозяйка поставила самовар, Елизавета Алексеевна сбегала в погребок и принесла бутылку рома. Александра Михайловна напилась горячего чаю с ромом и осталась лежать. Она была вяла и апатична. Тупо оглядывая окружающих, она рассказывала, как бил ее Андрей Иванович, как он впился ей ногтями в нос и рвал его, а другой рукой закручивал волосы, чтобы заставить ее отдать все деньги. Хозяйка вздыхала и жалостливо качала головою. Елизавета Алексеевна, сдвинув брови, мрачно смотрела в угол. Дунька слушала жадно, с блестящими от любопытства глазами, словно ей рассказывали интересную и страшную сказку.